Глава пятая. Северная башня. Ориентируясь по карте, я отыскиваю длинное приземистое здание неподалеку от белого зала. Внутри довольно просторная столовая, а в дальнем углу дверь под деревянной табличкой «Главная кухня». Дверь открывается, покачиваясь на тяжелых железных петлях. По стенам вдоль узкого коридора тянутся полки с какими-то бутылями, порошками. Густо пахнет мылом. Впереди еще одна дверь. Я подхожу и заглядываю в круглое окошко. Желтоватый свет тут же окутывает меня, как теплое одеяло. Доносятся запахи вкусной еды и свеженарубленных дров. Пахнет, как дома, как на кухне в дядином домике. Вот если бы закрыть глаза, а потом открыть и оказаться дома, рядом с дядей, выпить мятного чая с медом. Около широкого деревянного стола стоит полная пожилая уриска и месит тесто. Рядом с ней еще три уриски. Все похожи на работников с фермы Гафни. У них бело-розовая кожа, глаза и волосы того же оттенка, уриски, принадлежавшие к низшему классу. Женщины непринужденно разговаривают, над чем-то смеются. С потолка свисают пучки душистых трав. Благодаря им кухне напоминает добрый, приветливый лес. Несколько кельтов моют посуду, режут овощи, подбрасывают в огонь дрова. По кухне прыгает девочка-уриска лет четырех. Прочие работники осторожно обходят ее, чтобы случайно не облить горячей водой или не уронить ей на голову тарелки. У девочки в руках маленькая бутылка и трубочка. Она то и дело выдувает мыльные пузыри, которые пекари весело отгоняют, чтобы мыло не попало в тесто приведи виде этой мирной домашней картины все мое беспокойство улетучивается. И тетя Вивиан еще пугала меня работой на кухне. Уверяла, что ничего хуже вообразить невозможно. Как раз такая работа мне по душе. Буду чистить картошку, мыть посуды, разговаривать с приятными людьми. А потом я вижу его. Здесь Айвин Гурель. Тот самый Кельт с горящим взглядом, который возненавидел меня, едва увидев. Однако сейчас Он не сердится. Он просто сидит за столом в дальнем углу. Напротив него четыре девушки моих лет. Три уриски и одна кельская девушка с очень светлыми волосами. Перед ними разложены книги и географические карты. Айвин что-то говорит, указывая на книги и карты, как будто читает лекцию. Время от времени он умолкает, давая урискам время что-то записать на длинных листах пергамента. Две уриски кивают, внимательно слушая Айвина словно запоминая урок. У девушек тоже розоватые волосы, и кожа, как у большинства урисок на кухне. Они одеты очень просто. Поверх рабочей одежды повязаны передники, волосы у них заплетены в косы. А вот третья у риска совсем другая. Она похожа на женщин из племени Амазакарин. Девушка держится очень уверенно. Ярко-зеленые волосы спутаны в тонкие пряди, украшенные разноцветными бусинками — изумрудные глаза на зеленом лице настойчиво смотрят на айвина. Девочка Уриска подбегает к столу и бросается айвину на шею, пролив чуть ли не всю бутылочку ему на рубашку. Что же он сделает расвирепеет? как ни странно кельт поступает неожиданно. он накрывает широкой ладонью детскую ручонку на своем плече улыбается малышке. У меня перехватывает дыхание. С широкой доброй улыбкой на лице, Это совсем другой человек, ничуть не похожий на сурового слушателя в белом зале. Он очень красив, почти как Лукас. Мерцающий свет кухонных фонарей подчеркивает его угловатые черты лица, а его изумрудно-зеленые глаза, прежде полные такой ненависти, сияют умом и добротой. У меня в груди неожиданно теплеет. Авен что-то говорит девочке и ласково сжимает ей ручонку. Уриска кивает и отправляется снова скакать по кухне и пускать мыльные пузыри. Отвести взгляд от довольного лица Айвина не так-то просто. Вот бы он так улыбался мне. Когда-нибудь. Здесь чудесно. Друзья, дети, вкусная еда. И словно судьба приберегла самый приятный сюрприз напоследок. По кухне проходит пушистый серый кот. Все как дома. И Айвин обязательно поймет, что я не таю зла, как только узнает меня получше. Все будет хорошо, просто замечательно. Собрав остатки смелости, я толкаю дверь и вхожу на кухню. При моем появлении разговоры стихают, как будто закосили свечу. Мои надежды быстро рассеиваются. Авин стремительно вскакивает, едва не опрокинув стул. Он смотрит на меня с ненавистью, сузив глаза. Зеленая урийска... И кельтейка тоже в ярости поднимаются, не скрывая неприязнь. Розовые уриски в ужасе переводят взгляд с меня на книги, как будто я застала девушек за кражей. Ответить я и могу только удивленным взглядом. Разве сюда нельзя приносить книги или карты? Почему все так напуганы? Пожилая уриска закрывает девочку широкими юбками, как бы пряча ее от меня. Все работники обмениваются быстрыми взглядами, словно отчаянно пытаясь придумать, как бы себя вести. Один только Айвин не сводит с меня гневного взгляда. Его почти осязаемая ненавистью заполняет пространство между нами. Мне хочется отступить, спрятаться. Шею и щеки заливает жаркий румянец. Полная пожилая уриска, которая недавними сила теста выходит вперед, с вымученной улыбкой отряхивая покрытые мукой руки. Могу я вам чем-то помочь? Я. С дрожащей улыбкой я протягиваю мое расписание работы. Меня зовут Лорен Гарднер, и я буду работать на кухне. Светловолосая кельтийка от удивления широко раскрывает рот. Зеленая Уриска смотрит на меня так, как будто хочет убить взглядом. А любопытная малышка выглядывает из-за широких юбок поварихи. Смущенно откашлившись, пожилая у риска несколько раз, перечитывает мои бумаги, словно надеясь отыскать в них какую-то ошибку. У нее такой вид, словно ничего хуже моего появления на кухне, нельзя и вообразить. как все всё-таки болит голова!» Взгляд Айвена пронзает меня насквозь. Кельт выше ростом, чем я думала. Рядом с ним мне как-то не по себе. «Мне нужно поговорить с Вернилой Гортон». Поясняю я. Это я, МакГарднер. пытаясь выдавить любезную улыбку, отвечает Уриска. Я и есть главная повариха. Да, я пришла работать. Избегая, встречаться взглядом с Айвином, я слабо улыбаюсь всем на кухне. Скажите, что мне делать? Но, на Макгарднер, вы одеты не для работы. Кивает на мое шелковое платье, фернила. Да, я знаю. Извиняющимся тоном соглашаюсь я. Я приехала совсем недавно и пока не успела переодеться. Эти юбки мне купила тетя, и платье тоже на кухне в таком обычно не появляются. Ваша тетя? Как во сне повторяет за мной фернила. Да, тетя Вивен Деймон. Фернила и другие уриски вздрагивают, услышав это имя. Айвин все еще злее ухмыляется. Да. Выдыхает фернила. «Да, я ее знаю». Умоляюще глядя на меня, повариха вдруг извиняется, показывая на малышку. «Я прошу прощения, что привела на кухню внучку, Мак гарднер Ее мать заболела, и за девочкой некому присмотреть. Больше этого не повторится». «Ничего страшного?» «Утешаю я ее. Я люблю детей». «Какая разница? Или на кухню запрещено приводить детей?» Меня по-прежнему окружают хмурые лица. «И еще Айван, опрадывается Фернила. «Решил позаниматься до начала лекций. Но я уже сказала ему, что уроки надо делать в другом месте. Кухня не место для учебников. Мало ли что прольется на книгу». Я согласно киваю, пытаясь заслужить одобрение кельта и поварихи. «Мне бы тоже не мешало позаниматься до начала лекций». Улыбаюсь я Айвану. «У меня ощущение, что я здорово отстала по всем предметам». Айвин молчит, но, судя по его пылающему яростью взгляду, он смертельно оскорблен. От него густыми удушливыми нутами исходит ненависть. Ничего не понимаю. Чем я это заслужила? Не стану больше смотреть на него. Сморгнув слёзы, я поворачиваюсь к поварихе. — Что вы мне поручите? Любезный Том дается мне непросто. Фернила окидывает взглядом кухню, словно пытаясь быстро принять важное решение. «Давайте я покажу, Мак Гарднер, как выносить компост!» Медленно предлагает изумрудно-зеленая уриска. Метнув взгляд на книги, Фернила снова принужденно улыбается. «Прекрасная мысль, Блэдлин!» «Мак Гарднер, пожалуйста, идите с Блэдлин. Она покажет вам, что нужно делать. Вы ведь не боитесь животных?» «Нет, я очень люблю животных!» С радостью отвечаю я. «Вот и хорошо!» Кивает фернила, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Идите с Бледлина. Остатки еды мы отдаем поросятам». Под прицелом двух дюжин настороженных глаз я складываю на стол книги и бумаги и иду за Бледлина, к двери, к дальнему углу. В кладовке за дверью выстроились большие деревянные ведра, наполненные остатками еды. «Берите два ведра и пошли» холодно приказывает Блэдлин, сверкнув на меня прищуренными глазами. Сама она идет налегке, хотя полных ведер еще много. У риска распахивает дверь с такой силой, что деревянная створка с сухим треском бьется о наружную стену. На улице передо мной расстилается поросшее травой пастбище. Блэдлин снимает с крюка на стене зажженный фонарь и идет вперед. Дождь перестал идти, но по-прежнему было темно и сыро. Мокрая трава сбивается мне в тонкие модные туфли. Скоро ударят заморозки. Осенний воздух пахнет холодом. Мы ковыляем через поле к едва различимым вдали амбарам и хлеву. И я мечтаю о несбыточном. Добраться до сухой спальни, закутаться в мамино одеяло. Ничего, осталось совсем немного. А потом приедут Рейв, Тристан и Гарретт и помогут мне разобраться, что тут происходит. Грозовые облака истончились и стелятся по небу узкими черными полосами. Между ними то и дело выглядывает полная луна, недобро следя за мной, как из засады. Тревожное темное небо сегодня по-особенному давит на меня. В пустом поле я кажусь себе маленькой и беззащитной, а где-то притаился и корит, поджидает меня прячется, как эта луна за тучами. Бледлин шагает быстро, я сильно отстаю, Надо бы прибавить шагу, чтобы они застрять здесь одной в непроглядной тьме. В хлеву поросят держит в чистых, просторных загонах. Здесь пахнет грязью, объедками и свежим сеном. Света почти нет. Я ступаю угад. Блэдлин откидывает щекол до ближайшего загона и показывает в дальний угол, где виднеется кормушка. А рядом с ней свинья и присосавшиеся к ней поросята. «Иди туда», — говорит блэдлин Вывали все из ведра в кормушку. Вцепившись покрепче в ручки ведр, я шагаю в загон. Туфли тут же вязнут в чем-то мягком. Ничего, потом отмою. Пусть у Риска не думает, что перед ней какая-нибудь горнерийская неженка, которая боится испачкать руки. Скоро она узнает, что я умею работать не хуже других. С чавканьем я вытаскиваю ногу из плена, и в ту же минуту меня силой толкают вперед. Я падаю лицом в грязь, смешанную с поросячьим навозом. Вёдра летят в стороны, остатки еды фонтаном разлетаются по загону, одна туфелька тоже улетает куда-то во тьму. Поросята, весело повизгивая, бросаются подбирать угощение. Поднявшись на колени, я поворачиваюсь к Блэдлин. Ты что, пнула меня? — глупо спрашиваю я, вставая на ноги. Бледлин молча ухмыляется, облокотившись о стену. «Почему ты меня пнула?» Дверь открывается, и входит светловолосая кельтийка, которая сидела рядом с Блэдлин за столом на кухне. «Она меня пнула!» — кричу я, показывая на Бледлин. «Не пинала я ее, она сама упала, споткнулась». «Такая неловкая!» — зло посмеивается Бледлин. «Я не спотыкалась!» — свирепею я. «Ты меня толкнула!» Блондинка качает головой. Все горные реки одинаковые, лишь бы найти виноватого. «Точно, одинаковые!» — вторит ей Блэдлин. Черные тараканы!» А вот это мерзко! Гадкое прозвище, которое нам дали враги. намек на цвет наших священных одежд. «Убирайтесь!» — выкрикиваю я и отворачиваюсь, чтобы найти туфлю. Не надо было поворачиваться к ним спиной. От второго тычка я опять лечу в грязь. «Вы что? Зачем?» Кричу я, пытаясь повернуться лицом к обидчикам. Любопытный поросенок обнюхивает мои юбки. «Смотри, опять споткнулась!» Восклицает блэдлин «Очень неуклюже!» Соглашается кельтейка. «Наверное, ей лучше выбрать другую работу. Что-нибудь такое, где не надо ходить». Они смеются своим гнусным шуточком. «За что они так со мной? Я же им ничего не сделала». «Ой, смотри, и платье испачкало! Такое красивое!» — хихикает Блэдлин. «Оставь меня в покое!» Пошатываясь, я поднимаюсь на ноги. «Если вы не отстанете, я... я пожалуюсь проректору!» «Заткнись!» — рявкает блондинка, вырываясь в загон. Я отступаю к стене. «Слушай сюда, гордный Рика!» — почти рычит она. «Хватит прикидываться! Мы знаем, зачем ты здесь!» Мне нужна работа, чтобы заплатить за учебу. Резко замахнувшись, кельтийка бьёт меня по лицу, и я вжимаюсь в стену. Никто никогда не бил меня, тем более по лицу. «Я сказала, заткнись, тараканеха!» Блэдлин смотрит на нас с мерзкой ухмылкой. «Ты думаешь, мы совсем дурочки?» Продолжает блондинка. «Вы с ума посходили!» прижав руку к горящей щеке выкрикиваю я из глаз льются гневные слезы. я работаю чтобы платить за университет как вы Врешь! скалится она тебя прислали шпионить так шпионить куда я попала не понимаю о чем ты хриплю я в ответ книги на столе и карты их так поспешно убрали что они тут затевают Смотри мне в глаза, горный Рика! А если посмотрю, она меня не ударит?» Кельтийка угрожающе тычет в меня пальцем. «Если ты хоть одной душе проговоришься, что видела здесь ребенка, книги и карты, мы тебя найдем и переломаем тебе сначала руки, а потом и ноги!» «Это будет несложно», — поддакивает Бледлин, позёвывая от скуки. «Она такая хрупкая». «Да, хрупкая». Соглашается блондинка. «И она нам ничего не сделает? У нее первый уровень. Слыхала?» «Не повезло. Ее бабушка в гробу, наверное, переворачивается». «Уже и до бабушки добрались злы дни. Ничего, потом сочтемся. Они молча и задумчиво смотрят на меня, съёжившуюся у стены, грязную и избитую. «Только бы не расплакаться». «Ладно», — подает голос блондинка. Мы тебе всё сказали. Увидимся на кухне, Лорен Гарднер. Не забудь ведра, напоминает Блэдлин, И смотри, не споткнись по дороге. Минуты две после их ухода я тихо всхлипываю. А потом гнев в моей душе разгорается с новой силой. У них нет права так обращаться со мной. Нет и не было. Может, магии мне и не досталось, но пожаловаться главной поварихе я могу. Пугать они меня тут будут. Кипя от гнева, я вытираю мокрые от слез щеки и возвращаюсь на кухню. Меня встречает тишина, как будто все молчали с тех пор, как я ушла. Блэдлин и светловолосая кильтейка стоят по обе стороны от вернилы прожигая меня угрожающими взглядами. Айвин при виде меня цепенеет. Фернилы и все остальные тоже поражены, но быстро прячут изумленные взгляды за бесстрастным выражением лиц. Только в глазах Айвина полыхает целая гамма чувств. Девочки у риски больше нет. Книги и карты тоже исчезли. Они толкнули меня в грязь и удрали. Затыхаясь от гнева, всклипываю я, в лицо фернили, показывая на Блэдлин и Кельтику. — Что вы, маг Гарднер, вы ошибаетесь? Успокаивающе отвечает повариха, твердо глядя мне в глаза. — Блэдлин и Айрис не могли причинить вам зла, я уверена. Они ударили меня и грозили сломать мне руки и ноги. Нет, Мак Гарнер, вы споткнулись. Поправляет меня Фернила. Этого я не ожидала. Все они против меня. Они сговорились. Мысли кружатся, надо что-то делать. Конечно, я могу пойти к ректору и выдать всю эту компанию, но сначала надо отсюда выбраться. Вы устали, Гарнер. «Может, пойдете к себе?» «Любезно, но настойчиво», — предлагает Фернила. «Приведите себя в порядок и возвращайтесь завтра. Ваша смена в 14.00». Ярость улетучивается, на ее место приходит усталость, глаза застилают слезы. Выхватив из рук фернилы свои бумаги, я на мгновение оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Айвина. Он смотрит прямо перед собой — уперев руки в бока и крепко сжав челюсти. Показывает, на чьей стороне. Против меня. Едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, я ухожу. Спотыкаясь в густых сумерках, я, молча, роняя слезы, бреду куда-то в сторону северной башни. Мне нужно укрытие. Спрятаться бы где-нибудь, выспаться. А завтра я найду братьев, и они мне помогут. Ненавидящий взгляд Айвина еще долго преследует меня. Но чем дальше я ухожу от кухни тем легче мне дышится. Облака почти рассеялись, от них остались лишь тонкие полосы, которые, будто черные змеи, ползут по небу через яркий лунный диск. Покружив по узким улочкам, уступая дорогу группам профессоров и студентов, я оставляю позади здание гильдии ткачей и иду через пустынные поля. В прохладном воздухе мысли проясняются, гнев и обида отступают. Кое-где пасутся овцы, Сейчас они темными холмиками сгрудились у кормушек. Другие поля, примыкающие к длинным конюшням, наверное, владение лошадей. Наконец я выхожу на край широкого голого поля, поросшего редкой жесткой травой, которую колышет слабый ветерок. За полем вздымается северная башня. К ней вьется неровная, выложенная камнями дорога. Старая сторожевая башня — это последняя преграда перед дикими, заброшенными землями. На ее крыше виднеется потрепанная ветрами и временем укрытия лучника. Теперь это мой дом. Здесь все сделано из камня, холодного, серого, бесстрастного камня, и ничего не напоминает маленький, деревянный, такой уютный домик дяди Эдвина. А на мгновенье замираю. Сердце сжимается еще сильнее. Делать нечего. Я медленно бреду через поле, С каждым шагом башня становится все выше, угрюмо нависая надо мной. Единственная дверь в башню со скрипом открывается. За ней меня ждут короткий коридор и винтовая лестница. Справа в стене еще одна дверь. Чулан, где при тусклом свете фонаря, я успеваю разглядеть ведра, метлы, запасные фонари и мыло. А еще там стоят мои дорожные сундуки и футляр со скрипкой. Наконец-то можно вздохнуть с облегчением. «Все будет хорошо. У меня прекрасные соседки. Гордный и эльф. Никаких злющих урисков или кельтов. Все будет просто прекрасно». Оставив сундуки в чулане, я поднимаюсь по лестнице, то и дело скользя на гладких каменных ступеньках. Мои шаги гулким эхом отдаются от каменных стен. Наверху еще одна дверь, за которой снова коридор, освещенный фонарем. У одной стены каменная скамейка — На противоположных концах коридора окна, в которые заглядывают луна и звезды. Прямо передо мной к стене прикручена железная лестница, по которой когда-то поднимались на крышу лучники, но сейчас люк в потолке надежно заколочен. Поодаль в стене коридора, виднеется дверь. А за ней, скорее всего, моя комната. Интересно, соседки уже спят или еще не пришли? Из щели вокруг двери... Не пробивается даже искорка света. Мне не страшно, но все-таки немного тревожно в такой полной тишине. Прежде чем открыть дверь, я ненадолго останавливаюсь и смотрю в окно. Луна по-прежнему следит за мной, холодно и безучастно. Спустя минуту ярко-желтый диск прячется за тонкими полосами черных облаков, и мир снова погружается в непроглядную тьму. Я поворачиваю ручку и толкаю дверь. Комната утопает в кромешной тьме. Но мне каким-то чудом удается разглядеть напротив большое овальное окно. Привет. Тихо здороваюсь я, не желая пугать спящих неожиданным вторжением. Луна выглядывает из-за облаков и заливает комнату призрачным серебристым светом. И тут я вижу его. Съежившееся под окном непонятное существо. И у него есть крылья. Охваченная ужасом, я прирастаю к месту и даже не пытаюсь шевельнуться. Это икорит. Он все-таки пробрался, и сейчас он меня убьет. От чудовища под окном воняет тухлым мясом, как от икоритов в Алгорде. Существо медленно поднимается и расправляет черные истрепанные крылья. А вот и еще один. На комоде у стены, тоже крылатый. Пригнулся, как перед броском. У древнейшей сразу двое. Здравствуй, Элорен Гарднер, хрипит и корит под окном. Добро пожаловать в ад.